Глава 25. Проблема со свадебной стилистикой состояла в том, что при утрате чувства меры свадебные торжества могли стать слишком помпезными и даже слегка вульгарными. Все дело в сохранении баланса. Иногда достаточно всего одного штриха, чтобы люди улыбались, и все шло как по маслу, а не выглядело утрированным и приторным. В конце недели Ники дорабатывала презентацию для Фиби и Алика, чтобы удостовериться, что она не стремится в заоблачные выси и не превращает свадьбу в тематический парк. Ники приехала к маме в Маринерс обсудить варианты свадебного торта. Джесс тоже находилась там, у нее была поздняя смена, и она присоединилась к ним, чтобы выпить кофе и узнать последние новости. «Я остановилась на трех вариантах», — сказала Хелен, всю ночь просматривавшая Пинтерест. Маленькие бисквитные пирожные с помадкой, украшенные серебряным полумесяцем, традиционный круглый торт с темно-синей глазурью и вручную раскрашенными созвездиями и, наконец, торт из нескольких слоев с блестящими звездами по краям. У брачующихся, естественно, могут быть свои идеи. «Ой, мне нравится пирожный с помадкой», — сказал Ники. «Хотя невозможно захотят торт, отражающий стиль и личность их пары». «Спасибо, мама». Ники представила Алика и Фиби перед многоярусным произведением кондитерского искусства. Их руки соединены на рукоятке ножа для разрезания торта. Ники, как правило, угадывала, что именно выберут клиенты, но иногда они ее удивляли. Итак, три фотографии тортов дополнили презентационные материалы. «Кстати, девочки», — Хелен старалась сдержать широкую улыбку, «Я, кажется, нашла себе пару, человека, с которым у меня есть что-то общее. Джесс оторвалась от журнала, который держала в руках. Кого? Погодите-ка. Хелен открыла приложение, чтобы найти профиль Ральфа. А вот и он. Ну что скажете? Она продемонстрировала дочерям фото сияющего Ральфа. Он просто душка, сказала Ники. «Похож на Ричарда Брирса из сериала «Хорошая жизнь». «Да, есть немного», — согласилась Хелен. Джесс всматривалась в фото Ральфа более пристально, пытаясь разгадать, что он собой представляет. «Ну ладно», — кивнула она. «Расскажи все, что ты о нем знаешь, а потом копнем поглубже». «Но ты согласна, что он кажется славным?» «Ага, он кажется очень славным. Но ты должна быть крайне осмотрительной». Джесс схватила айпад. «Фамилия? Где он живет? Что он тебе говорил? И что ты говорила ему?» «Это еще что такое? Испанская инквизиция?» «Да, мама. Ты должна соблюдать осторожность. Я не позволю тебе встречаться с каким-то первым попавшимся стариком». Джесс нахмурилась. «Ты ведь с ним еще не встречалась, да?» «Нет, мы просто обменялись несколькими сообщениями». «А вы общались по WhatsApp?» Ральф предложил Хелен выйти из приложения для знакомств и обменяться телефонными номерами, и это немного нервировало ее. Да, на самом деле уже пообщались. «Джесс, расслабься!» — велела Ники. Она чувствовала, что учененный Джесс-допрос нервирует маму. Впрочем, сама Ники занимала промежуточную позицию. Джесс совершенно правильно хотела защитить мать, но Хелен была способной сама за себя постоять и дочерям не следовало ее опекать. «В результате это избавит тебя от разочарования». Пальцы Джесс порхали по клавиатуре. «Люди всегда что-то утаивают, что, как правило, является камнем преткновения, поэтому я должна знать». Джесс состроила недовольную гримасу. Из-за своей долгой истории самых разнообразных онлайн-знакомств ей пришлось сталкиваться и с женатиками, и с банкротами. «Дай мне его номер». «А ты знаешь, где он живет? Где работает? Имя его жены?» Хелен вздохнула. Она понимала, что Джесс, возможно, права, и поэтому предоставила ей максимум информации, которую смогла извлечь из пока еще не слишком активного обмена сообщениями с Ральфом. Десять минут спустя Джесс получила детальный профиль Ральфа Поттера, включая фотографии его квартиры, покойной жены, троих детей, школы, в которой он работал, организованного им летнего концерта и любимой собаки. «Ты никогда не думала о том, чтобы сделать карьеру в МИ-5?» — поинтересовалась Ники. «А кто сказал, что я уже на них не работаю?» — парировала Джесс. «Как ты это делаешь?» — Хелен была явно заинтригована. «Всегда есть какой-то след. Начинаешь с Фейсбука, Линкедина или Инстаграма. и прогуглила номер его телефона, вот посмотри». Номер телефона Ральфа Поттера есть на сайте местной ассоциации городов-побратимов, так же, как и его адрес. После этого ты проверяешь адрес в приложении для поиска недвижимости «Зупла», и там видишь его дом. А в местной газете находишь некролог его жены и гуглишь ее. Ты меня пугаешь. Ники не могла не восхищаться сестрой. Если он что-то скрывает, я это найду. «Надеюсь, его дети не устроят мне такой же проверки». Хелен была заинтригована, но в то же время немного напугана. «Мама, тебе абсолютно нечего прятать. Ты безупречно чиста. Но не рассказывай ему о себе слишком много». «Конечно, нет». Хелен в панике положила руку на грудь. «Мама, только не волнуйся». Никки бросила взгляд на фото, которое нарыла Джесс. Судя по всему, у Ральфа была неплохая жизнь. Ничего шикарного, но все вполне комфортабельно. Приличная квартира в переделанном большом старом доме в Сомерсете. Одежда не новая, но хорошего качества. Ральф вполне вписывался в эту обстановку. Лицо доброе, выглядит так, будто всегда носит с собой пакетик мятных леденцов. Взвесив все доводы «за», ники сказала. «Уверена, с ним все чисто». Однако Джесс не была столь категоричной. «Когда вы впервые встретитесь...» Ты должна знать о нем все, а он о тебе ничего. Поэтому осторожность не помешает. Кругом полно мошенников. Ты наверняка слышала разные истории. Женщины влюбляются, клюют на слезливые истории и отдают всю свою наличность. Я никогда такого не сделаю. Это ты сейчас так говоришь. Но жулики бывают ужасно хитрыми. Джесс все еще продолжала печатать, изучая и обдумывая информацию. Никке даже стало жаль... Ральфа Поттера. «Джесс скоро будет знать размер шагового шва его брюк и то, как он одевается». Наконец, Джесс остановилась. «Хорошо», — сказала она. «Если хочешь с ним встретиться, думаю, с ним все чисто. Но давай установим правила Мы должны знать, куда вы с ним пойдете. Ты ведь не будешь ходить за мной по пятам?» «Нет», — покачала головой Джесс, однако ее ответ явно не убедил Хелен. «А, по-моему, он, кажется, очень милым», — заметила Ники. «И непременно проследи за тем, чтобы он сам за все платил», — добавила Джесс. Ники и Хелен удивленно приглянулись. «Знаешь, на кого ты похожа?» — спросила Ники. «А на кого я похожа?» — Джесс вызывающе подбоченилась. «По крайней мере, не на идиотку. Вот именно. Теперь я ничего не упускаю из виду, так как из собственного горького опыта знаю одно — Люди должны доказать, что им можно доверять. Даже самые близкие. Ники ёкнуло сердце. Она решительно закрыла ноутбук. «Всё, мне пора уходить, а иначе я опоздаю на встречу с клиентами». «Ну что, до встречи в пятницу на открытие бара?» «Да, увидимся там», — сказала Хелен. «Я собираюсь заскочить туда на десять минут, посмотреть, как всё получилось». «У меня дежурство, так что я мимо» сообщила джесс не сна ни отдыха а измученной душе ники постаралась не выказывать радости по поводу того что сестра не пойдет на открытие бара жизнь становилась гораздо проще когда не нужно было соревноваться с джесс даже сейчас не обращая внимания на легкий укол совести ники обняла сестру которую любила несмотря ни на что всегда любила и всегда будет любить